Хрустальный переулок связывает две основные улицы Китая города Ильинку и Варварку. Название он получил в XIX веке по хрустальному ряду в здании средних торговых рядов, где начиная с 1771 года продавалась стеклянная посуда. Весь фронт переулка по правой стороне занят задним фасадом средних торговых рядов, выходящих на Красную площадь. А по левой боковым фасадом старого гостиного двора, частично реконструированным в 1903 году архитектором Барковым. Таким образом, подчеркивается подчиненное градостроительное значение переулка по отношению к Красной площади и улицам Варварки и Ильинке, куда обращены главные фасады оформляющих переулок построек.